он уже ничего не мог или не хотел изменять. Может, и сам страдал от этого, кто знает. Он нас, впрочем, не интересует, а она снова осталась одна в фонтанном доме, без помощи и заботы о себе, может быть, и без денег, как всегда. Пройдет без малого двадцать лет, и однажды зимой, в южным вечером, когда мы останемся одни и сядем пить чай у меня на кухне, Она расскажет мне о том, что случилось с ней в Ленинграде той чудесной победной весной. Расскажет, какими простыми человеческими надеждами была она полна, возвращаясь домой, и какое обыкновенное, будничное, мужское предательство ожидало ее. А тогда я не знала еще ничего, ничего, кроме стихов. «Мы с тобой, друг мой, не разделим то, что разделить велел нам Бог». Мы с тобою скатерть не расстелим, не поставим на нее пирог. Нам с тобою, как звезде звездою, нам с тобою в жизни встречи нет. Я цитирую эти строки по памяти, много раз слышала их. Анна Андреевна часто читала их даже публично. Но они много раз переписывались, менялись, уничтожались и снова возникали. И остались в конце концов только... Восемью строчками в цикле шиповник цветет Из сожженной тетради. Вот они, эти восемь строк. Во сне. Черную и прочную разлуку Я несу с тобою наравне. Что ж ты плачешь? Дай мне лучше руку, Обещай опять прийти во сне. Мне с тобою, как горе с горою, Мне с тобой на свете встречи нет. Только б ты полночную порою Через звезды мне прислал привет. Вот и все. Иные знатоки Ахматовской лирики Связывают эти стихи с другим именем, С другой встречей, и, может быть, они и правы. Я, знаю о той встрече, и даже встречала ее героя, И даже обстоятельно беседовала с ним об Анне Андреевне. И если он как-то и причастен к этим стихам, То и не более, чем тот первый. Да и могут ли быть истинные стихи обращены только к одному человеку? И стоит ли тут спорить? Вторая часть. 1946. Весна-осень. Весной 1946 года я некоторое время прожила в Ленинграде и репетировалась моя пьеса. Жила я в Астории, где неизменно встречались знакомые москвичи, ежевечерне приходили друзья-ленинградцы, и было интересно и весело. У Ахматовой я бывала часто и чувствовала себя с ней все свободнее и проще. Она охотно читала новые стихи, они у нее в то весну писались и печатались, готовила большую книгу, была деятельна и бодра. Лев Николаевич вернулся с войны целым и невредимым, жил с матерью. Казалось, жизнь, наконец, потекла нормально. Бывая у Ахматовой и днем, я несколько раз заставала ее за работой. Большой стол посреди комнаты, скорее обеденный, чем рабочий, был завален папками, тетрадями, бумагами. Разбирая бумаги, Анна Андреевна иногда протягивала мне какую-нибудь фотографию или страницу, на которой подчас было записано всего несколько слов, а то читала вслух отдельно выписку или заметку. Помню поразившие меня строки о полной обнаженности и незащищенности лирического поэта, о том, что в этой-то обнаженности и заключена суть лирики, что лирик сам подставляет себя под удар, обнажая самое личное и сокровенное. Мне запомнились эти слова. Их мудрость впоследствии не раз помогала мне пережить равнодушно-холодную критику моих собственных стихов. А то, бывало, взяв какую-нибудь книгу, читала вслух строки, показавшиеся ей замечательными, словно брала за руку и вводила в мир, где жила. Я спросила как-то раз, что она сейчас читает. Вместо ответа, взяв со стола открытую книгу, она прочитала мне по латыни, переводя с листа, басню Катула, написанную от лица раба, который жалуется на свою тяжкую долю и поносит своего господина. Этот беспутный господин каждый вечер напивается, как свинья. Возвращается под утро пьяный, настолько, что слуге приходится бороться с ним, чтобы раздеть и уложить в постель, получая при этом пинки и брань. После полудня господин просыпается, разбитый и больной с перепоя. И слуга долго приводит его в чувство, отпаивая всякими